33. Гнев не произнес ни слова, когда я ворвалась в его временное пристанище и поднялась по лестнице. Я предположила, что он почувствовал мою ярость и решил проявить вежливость. Молча, раздражающе подняв бровь, он проводил меня взглядом. Я поправила повязку на руке и исчезла из его поля зрения. На третьем этаже, в конце элегантного коридора, обнаружилась комната в пять раз больше спальни, которую я делила с Виторией. Наверное, мне следовало возненавидеть это пространство за его красоту, но я не могла. В помещении были голубые стены с гобеленами и кровать под балдахином, таких размеров, что я могла бы перекатиться по ней минимум три раза, не рухнув с краю. Отделанная плиткой ванная комната с зеркалами в пол прилегала к спальне. Несмотря на несколько сколов и трещин вокруг, я решила, что комната мне вполне подходит. Впрочем, учитывая новизну кровати и гобеленов, кое-кто заранее догадался, что она мне понравится. В другое время я бы разозлилась, что гнев опять оказался прав. Но сейчас была слишком измотана и не почувствовала ничего. День был ужасно долгим. Я распаковала одеяло, бросила его на матрас. За ним последовала подушка, и место сразу начало немного напоминать дом. Тем более в своей комнате я больше не чувствовала себя уютно, после того, как ее разгромил неизвестный. Подавив желание снова заплакать, я отправилась в ванную и включила воду. Когда я умылась и расчесала волосы, то поняла, что будет совсем не лишним немного вздремнуть. Вернувшись в комнату, я застыла. На моей постели растянулся гнев. Одна рука закинута за голову, другая лежит на животе. Это положение выглядело искусственно непринужденным. Да и взгляд выдавал напряжение. Он вновь был одет в черное и выглядел как человек, привыкший носить этот цвет. Интересно, кого он планировал избить сегодня, раз вновь выбрал его? «У тебя все в порядке?» Я скрестила руки на груди и смерила его взглядом. «Нет». Он прищурился, разглядывая повязку на моей руке. «Что случилось?» Я пожала плечами. Мне не хотелось отвечать на вопросы, но хотелось задать парочку. «Жадность и зависть. Оба хотят заполучить рок Аида. Ты тоже должен его хотеть. Почему не пытаешься забрать у меня мою половину?» Гнев, кажется, не попался на удочку, но выражение его лица стало жестким, так же, как и тон голоса. Почему бы прямо не задать вопрос, ответ на который тебя интересует? Дневник моей сестры украден. Кто-то проник в мою комнату и все там разрушил. И ты полагаешь, это был я? Он окинул меня оценивающим взглядом. Это ведь не просто дневник, так? Нет. Я разочарованно выдохнула. Она наложила на дневник заклятие, используя магию демонов. Я смогла его открыть, но там все равно не было ответов, которые я искала. Гнев молча обдумывал информацию, которой я поделилась. Это было своего рода извинением за то, что я набросилась на него. И, похоже, принц это понял. «Я бы помог тебе снять заклинание, если бы попросила». Я пересекла комнату и плюхнулась на кровать рядом с ним, не обращая внимания на его возмущенный взгляд. Я устала до смерти и хотела, чтобы этот день поскорее закончился. После того, как выяснилось, что врата ада больше не сдерживают часть его обитателей, моим следующим желанием стало поскорее заполучить амулет. Если Рок Аида окажется у меня целиком, я смогу запереть врата, прежде чем оттуда вырвутся новые демоны. Но чтобы мыслить трезво, нужно выспаться. У нас есть планы на сегодняшний вечер? Да. Кто-то еще согласился на сделку с дьяволом. Он кивнул. Изабелла Крисчи. Когда мы выходим? в сумерках. Я из под него подушку, положила себе под голову и закрыла глаза. Целых 30 секунд благословенной тишины прошло до тех пор, пока он не ткнул меня под ребра. «Сделаешь так еще раз, и я отправлю тебя в магический круг». «Что ты делаешь?» «Готовлюсь к войне. Убирайся отсюда». Он едва слышно проворчал что-то, но я не поняла. Да и не хотела. Мне нужно было отдохнуть и набраться сил, чтобы найти амулет» и приготовиться к кацкому кошмару, который может принести этот вечер. Когда я проснулась несколько восхитительных часов спустя, гнева рядом не было. Слава звездам. Иногда, особенно когда сильно устаю, я сплю беспокойно, переворачиваюсь с боку на бок и разговариваю. Виктория бесконечно меня из-за этого дразнила, что было само по себе довольно неловко. И уж тем более я не хотела, чтобы подобное произошло на глазах у принца демона. Я села, и одеяло, которым я была аккуратно укрыта, упало. Я смотрела на него, нахмурившись, почти уверенная, что засыпала на нем, а не под ним. «Есть кто-нибудь?» Я смотрела пустую тихую комнату. Гнев не появился. Не то чтобы я этого ждала. Гнева нигде не было, странно. Пара секунд ушло на то, чтобы понять, почему меня это тревожит. На улице почти стемнело, а он сказал, что нам нужно выходить в сумерках. Я вскочила с постели и бросилась вниз по лестнице, выкрикивая имя принца. Но вокруг меня было тихо, как в катакомбах. Этот негодяй бросил меня и отправился говорить с ведьмой в одиночестве. Я ходила по пустому дворцу, кипя от гнева. Он должен был меня разбудить, ведь у меня есть такое же право встретиться с Изабеллой, как и у него. Гнев явно не хотел дать мне возможность отговорить ее от принятия дьявольского предложения. «Вот вам и партнеры». Я была так зла, что хотелось кричать. После непростого дня, который у меня выдался, такое разочарование было сложно вынести. Нельзя просто сидеть сложа руки и ждать, пока кто-нибудь другой сделает шаг. Особенно сейчас, когда я почти физически ощущала, как тикают невидимые стрелки, отсчитывающие время до момента, когда адские врата сломаются. Нельзя тратить энергию на злость. Нужно отправляться на поиски амулета. Вернувшись в комнату, я заметила на кресле в углу приготовленное для меня платье и подняла его. Оно было глубокого черного цвета, расшитое золотыми изображениями корней по корсажу. Такие же я видела на страницах гримуара, который использовала, чтобы вызвать гнева. Также в рисунок были вплетены крошечные змейки. Все вместе производило неизгладимое впечатление. Но только последний негодяй может решить, что красивое платье – достаточная компенсация за нарушенное обещание и все же я его надела. Оно вполне подходило для моих планов на этот вечер. Я прошептала молитву богине удачи в надежде, что она благословит меня, и фортуна сегодня будет на моей стороне. Я не знала, куда шла, но полагалась на амулет сестры и едва уловимое чувство, которое возникло внутри. Это сработало, когда я искала пристанище жадности, так что я решила просто думать о своем амулете и смотреть, что будет. Я не понимала до конца, что чувствовала и почему но следовала своим ощущениям, которые все нарастали. Я шла по улицам, взбиралась на холмы и в конце концов оказалась у моря. Разноцветные лодки качались на волнах недалеко от берега. Картина живописная, но у меня не было времени останавливаться и наслаждаться миром, которого не было в моей душе. Миром, к которому я, по сути, никогда и не принадлежала. Но раньше хотя бы могла притворяться. Я сделала несколько шагов к подножию скалы, и шепот, зовущий меня, Внезапно прекратился. Я сменила направление, и он вернулся. Осмотревшись, я заметила невдалеке костер. Где-то здесь было что-то, что мне очень нужно найти. В пространстве между двумя утесами, скрытым от посторонних глаз, собралась небольшая группа людей. Вечер вполне подходил для вечеринки на пляже. Я позавидовала этим людям, ведь они не знали о всех ужасных существах, что теперь бродили в ночи в нашем городе. Я закрыла глаза и сжала в кулаке амулет Витории, приказывая ему привести меня ко второй его половинке. Время для развлечений неподходящее. Я хотела было тронуться в путь, но что-то не давало мне сдвинуться с места. Я открыла глаза и вновь взглянула вниз на вечеринку. Если бы моя сестра была жива, точно бы оказалась внизу и кружилась бы в танце. Я с легкостью могла представить ее смеющейся и танцующей среди них. Руки подняты вверх в полной луне. Мне так захотелось, чтобы она действительно оказалась тут. Я выпустила из рук амулет и сделала глубокий вдох. Виктория обязательно потащила бы меня вниз, заставила бы танцевать, пить и просто жить. А теперь она умерла, а я стою здесь совсем одна. Могущественная магия вдруг взыграла в моих венах. Я разозлилась еще больше, чем прежде. И, может быть, именно из-за нахлынувшего гнева решила забыть о поисках амулета. В Палермо проживали еще двенадцать семей ведьм. Любая из них могла бы попытаться остановить демонов, угрожающих вот-вот наводнить наш мир. Но никто из них об этом не заботился. Наверное, и мне стоит чаще брать пример сестры. Танцевать, смеяться и забыть о том, что мир — это страшное место хотя бы на пару часов. Завтра я вновь буду сражаться с кошмарами. А сегодня я хотела притвориться нормальной. Даже если это ложь. Всех остальных, кажется, вполне устраивает жизнь в выдуманном мире. Так что вряд ли можно винить себя за желание попробовать развеселиться хотя бы на часок. Кто знает. Может, если я найду способ избавляться от напряжения, смогу думать более ясно? Приняв это решение, я двинулась по узкой тропинке, ведущей к воде. Туда, где слышался шум веселья. Аккуратно спускаясь вниз по ступеням, вырезанным в скале, я скользила ладонью по высокой траве. Где-то в отдалении рыбаки трубили в морские раковины. Море шептало, мягко, но настойчиво. Волны набегали на берег, кричали чайки. Едва слышный шепот сопровождал меня. Богиня выкрикивала предостережение. Но погруженная в собственные мысли, я не замечала знамений. Когда ноги коснулись песка, Меня хватило безграничное чувство страха, но к тому моменту стало слишком поздно. Я уже подошла к пылающему костру.